Глава 6. Гульба разбил лагерь в полулиге от входа в южные ущелье. Вернее, лагерей было несколько. Самый большой располагался почти в полутора лигах от входа, причем он был раз в полтора-два больше, чем остальные шесть вместе взятых. Но трое и остальных командиров армии людей больше всего интересовал как раз самый маленький. Он находился чуть ближе к входу, чем большой, и был будто окружен остальными лагерями. Военный совет собрали в палатке Лидид. Но за час до этого все командиры выехали из ущелья и, остановив коней, несколько минут напряженно всматривались в раскинувшееся перед ними огромное стойбище. Несколько минут, потому что в ворочих лагерях тут же послышались крики и воинственный рев, и спустя каких-то пару минут из-за натянутых кожаных пологов, заменявших большинству орков в походе более привычные людям палатки, Вырвалась толпа всадников на варгах и устремилась в сторону людей. Однако на сей раз преследовать людей до последнего никто не стал. И едва куца кавалькада проскакала четверть пути по ущелью до южных врат, как орки развернули своих варгов и отправились в Освояси. «Кто как считает, как скоро они нападут?» — открыла военный совет принцесса. Молодой герцог отсутствовал на военных советах так часто, что все как-то уже привыкли, что советы ведет лидит. И сам Трой тоже нисколько не возражал против этого. — Граф Шагир. — Я думаю, принцесса, не раньше, чем будут готовы шаманы. Я не знаю, что они собираются нам преподнести, но у нас есть некоторые преимущества. Все уставились на графа с напряженным вниманием. Я думаю, что мы можем почти не опасаться ничего, связанного с силой земли. — Почему? выразила общее недоумение принцесса. Причина этому кра то есть каменный город. Поскольку гномы вновь овладели его алтарями, враждебные ему заклинания этой школы теперь требуют слишком много сил и маны. Они не становятся полностью невозможными, но слишком дорогими во всех отношениях. Также маловероятно и вода. Мы слишком далеко от моря, а на подземные источники опять же оказывают влияние алтари каменного города. А вот воздух и огонь вполне вероятны. Ледит согласно кивнула, но все-таки уточнила. Откуда такая информация? Ею со мной поделился уважаемый глинит Гмалин. И граф отвесил гному изящный полупоклон. Когда все отвели взгляд от гнома, Трой наклонился к его плечу и прошептал. «А мне чего не рассказал?» «Ты, в отличие от некоторых, не спрашивал», — сварливо отозвался гном. «А я знал, о чем спрашивать», — возмутился Трой. Гмалин минуту подумал и, вздохнув, неожиданно извинился. «Прости, все время забываю, что наш герцог еще по существу сопляк». Трой насупился, но возразить на это было нечего. Не просто сопляк, но еще и сопляк совершенно необученный. Лидит, вон, даже младше его, как управляется. Темные боги, вот что значит род. Нет, если у него будут сыновья, он найдёт им самых лучших учителей. Да и сам костьми ляжет, обучая сыновей всему, что к тому моменту будет знать и уметь. Это только вначале, пока человек молод и глуп, кажется, что когда он учится сражаться, скакать на коне, взбираться на отвесные скалы или разбираться в торговых сделках, кто делает это исключительно, чтобы реализоваться самому. Нет, это, конечно, тоже. Но чем дальше, тем больше становится понятным, что он это делает, чтобы иметь возможность научить тех, кто продолжит его в веках. Со всей уверенностью сказать им «Я это умею!» «Это надо делать так!» И с гораздо большей, чем когда-либо ранее, гордостью в сердце увидеть, как его ребенок начинает все увереннее сжимать в руках тяжелый отцовский меч, как все более бесстрашно дает конюшенкеля перед барьером. Потому что мечты о светлом и безоблачном счастье для своих детей во все времена остаются только мечтами. И каждое новое поколение получает свою войну, ту или иную, но всегда свою. И самое главное, что могут дать родители своим детям, это научить их выживать в войнах и побеждать в них. Орки — дикие и необузданные, Может быть, стоит попробовать выманить их из лагеря и навязать битву, пока они еще не готовы?» Старшина Фодор мотнул головой. «Да нет, не получится. Во-первых, сейчас-то они не поперли на нас буром, а просто отогнали и вернулись в лагерь. А во-вторых, даже если кто и попрет, так это остатки мелких орд, а западные вышкальны намного лучше. Тех на слово не взять». Лидид задумчиво постучала пальцами по столу. Ну что ж, давайте подытожим. Орки превосходят нас численностью в лучшем случае в три, а то и в три с половиной раза. Укрепления у нас довольно хлипкие. Искусственные особи создавать почти бесполезно. Шаманы их засекут и нейтрализуют практически мгновенно. Наша магическая защита против шаманов не продержится и часа. Я все правильно поняла? Все угрюмо молчали. Хорошо, продолжила принцесса. — Давайте рассмотрим то, что мы можем считать своим преимуществом. Все переглянулись, затем Трой тихо произнес. — Стрелки. Все согласно закивали. — Стрелки и мои метательные машины! — добавил Гмалин. Лидид посмотрел на гнома. — Так, согласна. У нас почти две сотни метательных машин и более восьми тысяч стрелков, причем почти тысячи из них эльфы. Все метательные машины, кроме самых примитивных, которые все еще собирают в лагере, и, как я поняла, не менее половины стрелков будут надежно укрыты. Гном согласно кивнул. Но сектор их обстрела включает в себя только ущелье. Так что подниматься к южным вратам орки будут совершенно беспрепятственны. И лишь пройдя их, окажутся под обстрелом. «Зато сразу очень плотным», — добавил граф Шогир. «То есть», — задумчиво произнесла Лидит, Насколько я понимаю, самой лучшей тактикой для нас будет изо всех сил держать линию обороны, позволяя стрелкам и метательным машинам бить орков сверху. Все молчали. А что тут было говорить? Лидец сказал то, что все и так осознавали. Просто, может, так точно и до конца они деформулировали. Что ж, констатировала принцесса, я считаю, что шанс есть. Она помолчала, обводя присутствующих серьезным взглядом. «Если мы придумаем, как нейтрализовать шаманов...» Совет закончился почти ничем. Все командиры еще раз доложили о том, к чему готовы. Кто-то сказал, что было бы очень неплохо устроить в ущелье такую же ловушку, что и в битве у реки, но когда вызвали мастеров из зимней сторожи, выяснилось, что земляного масла осталось всего пара кувшинов. Эрик два топора припомнил, что у них используют против ледяных великанов специальную смесь из белого порошка, скапливающуюся в местах, где много старого навоза, угля и серы. Она хорошо горит и плохо тушится даже водой. Мастер Титус доложил о последних поставках, то есть еще почти 40 тысяч стрел для луков, 8 тысяч основ для них и 11 тысяч арбалетных болтов. Это была работа кузнецов и оружейных мастеров всех городов Орвиндейла так что в ближайшее время поставок больше не предвидится. Впрочем, на это уже не было времени. На этом все и закончилось. Ответ на главный вопрос так никто и не смог найти. После совета Трой подошел к Гамалину. Тот стоял, задумавшись, что для него было необычно, и яростно чесал бороду. Но когда Трой приблизился к нему, он внезапно выпалил. «Слушай, герцог, а знаешь что? Дай-ка ты мне тех двух мастеров из зимней, сторожи! «Зачем?» — удивился Трой. «Ну, не все же вам, людишкам, по моему городу лазать, наш секреты выведывать. Надо ж и мне чем-нибудь разжиться!» — огрызнулся гном. «Бери», — пожал плечами Трой, а затем спросил о том, ради чего и подошел. «Когда обратно-то?» «Да сейчас!» — Гмалин вздохнул. «Эльфов вот твоих соберу и остальных, которые у больниц стоять будут, и двинусь. Алвура встречать!» «Алвура?» Трой недоуменно уставился на гнома, а затем на его лице нарисовалось понимание. «А, а а Так вы уже обо всем сговорились!» «А что ждать? Пока кое-кому надоест лично мечом размахивать, и он вспомнит, чем должен заниматься настоящий герцог!» Трой смутился. «Да я это...» «Ладно, проехали!» — хмыкнул гном. «В конце концов, для этого и существуют побратимы!» Трой улыбнулся и согласно кивнул. «Из их десятка здесь находились только они четверо. Арил, Итш и глав в сопровождении края, бон и еще двух десятков местных бойцов из числа тысячи охотников, сейчас во весь опор мчались в империю, чтобы оповестить императора о том, что произошло в Арвендеиле. Это посольство уехало еще до того, как стало известно о Гурьбе. Они везли подарки, отобранные гномом и Иджем из числа сокровищ, найденных в подвалах замка. А кроме того, у Арила было поручение к Тавру и Эрграю, а Идж собирался добраться до сородичей и переговорить с ними насчет дальнейшего сотрудничества. Вероятнее всего, они уже должны были проехать эл эси А крестьянин сейчас находился в каменном городе. Гамалин направил его в расчет одной из метательных машин, на которую требовалось особенно сильное заряжающее. До самого вечера в лагере людей стучали топоры, и слышался визг точильных камней. Плотники наращивали помосты, ладили метательные машины, которые должны были метать камни, и уже не копья, а просто заточенные колья. Они были неказисты изготовленные еще из недосушенного дерева и вряд ли выдержали бы больше полусотни выстрелов. Но это были лишние соломинки, которые могли еще больше нагрузить спину верблюда. Весь вопрос состоял в том, хватит ли их для того, чтобы окончательно ее переломить. Орки начали выходить из лагерей через два часа после рассвета. Рев сигнального рога гномов поднял лагерь, и десятки тысяч бойцов не успев продрать глаза, торопливо натягивали доспехи и бежали к заранее определенным им боевым постам. Спустя полчаса выяснилось, что немедленного нападения не будет. Поэтому Трой выслал вниз по ущелью за южные врата полусотню всадников с приказом наблюдать, но не выезжать из ущелья, дабы не провоцировать орков, а остальных распустил. В принципе, гном пост должен был бы предупредить их заранее, Но если орки действительно собирались напасть сегодня, шаманы могли попытаться отправить какой-то отряд, отведя глаза гномьим наблюдателям. У орков в этом случае появлялся шанс налететь на лагерь людей внезапно, а отвести глаза полусотни людей одновременно было практически невозможно. Так что даже в случае, если бы урочек шаманов все и получилось, их отряд добрался бы только до полусотни. А уж там гномы заметили бы, что что-то не так. Вряд ли, конечно, подобный отряд нанес бы такой уж большой ущерб, поскольку он никак не мог быть слишком многочисленным, но прорваться к стрелкам и метательным машинам и несколько уменьшить их число мог бы вполне. А шансы на победу людей, гномов и эльфов и так были не слишком велики, чтобы позволить себе разбрасываться даже малейшими. Воины разошлись к своим кострам, и вскоре в котлах закипела наваристая похлебка. Трой знал что многие опытные бойцы предпочитали не есть перед боем, считая, что в таком случае при ранении в живот больше шансов выжить. Но сегодня утром все было наоборот. На короткую схватку никто не рассчитывал. И на шанс выжить в случае поражения тоже. А вот сил на долгую битву у голодного воина могло не хватить. Поэтому нынешним утром в котлы летели все припасы, которые только нашлись в неведомых глубинах дорожных мешков. Трой ехал через лагерь к палатке Лидид, когда его окликнули. «Владетель Арбендейла, Мы приглашаем тебя разделить с нами последнюю трапезу!» Трой натянул поводье и обернулся. Эрик два топора стоял и серьезно смотрел на него. Он был только в кожаных штанах и мягких сапогах с подошвой из и кожи, в которых воины ходят лишь по палу бедра А выше пояса он был обнажен. На его обеих щеках были нанесены три разреза, достаточно глубокие, чтобы в них выступила кровь. И этой кровью на скулах, шее и лбу был нанесен причудливый узор. Причем, судя по тому, что кое-где на узоре тоже выступала кровь, он был нанесен лезвием клинка. Сейчас кровь уже запеклась, и потому узор частью поблек и осыпался. Трой кинул взглядом ту часть лагеря, где помещались северные варвары. Практически все они были одеты точно так же и имели подобные узоры на лице и шее. И большинство из них сейчас тоже оторвались от своих занятий и смотрели на него. Трой вспомнил, как Эрик когда-то рассказывал ему, что когда доблестного воина кладут на погребальный костер, его побратимы украшают его лицо и шею узором прощания, который наносят собственной кровью. И понял, что суровые северные войны не надеются пережить эту битву.